Глава 149. Вздорные, не сдержанные, строптивые, ублюдки. Фрезер рич 22 октября 1780 года. «Не хочу умереть во сне», — упрямо сказал Джейми. «То есть, если Господь призовет меня во сне, я, конечно, пойду». Но если мне суждено умереть от твоей руки, я хочу бодрствовать. Руки у меня тряслись. Я спрятала их под фартуком, чтобы скрыть дрожь и не поддаться желанию задушить его. Тебя нужно усыпить. Постаралась вразумить я, хотя вышло не очень. Нога должна быть полностью обездвижена. а я не могу этого гарантировать, пока ты бодрствуешь. Каким бы сильным ты себя ни считал, ты не сможешь лежать абсолютно неподвижно. Даже привяжи я тебя к столу. Что в любом случае намерена сделать?» Я строго посмотрела на него. «Поэтому...» Руки, слава богу, перестали дрожать. Я вытащила их из-под фартука, взяла эфирную маску и наставила палец на Джейми. Либо ты ляжешь прямо сейчас и примешь эфир, либо я попрошу Роджера и Йена тебя связать, и потом ты примешь эфир. Нравится тебе это или нет?» Он тут же сел и свесил ноги со стола. Видимо, решив, что с него довольно и плевать на трещину в коленной чашечке. «Нет, приятель». Роджер удержал его за плечо. Йен скользнул за спину Джейми, как водяной щитомордник, схватил его за второе плечо а локтевым сгибом другой руки захватил шею. «Ложись, дядя», — ласково проговорил он, не отпуская удушающий захват и притягивая Джейми к себе. «Все будет хорошо. Тетя Клэр тебя не убьет. А если вдруг и убьет, то Роджер Мак устроит прекрасные похороны. Он ведь теперь настоящий священник». Джейми издал нечто среднее между бульканьем и рычанием. Его лицо побагровело от натуги. Вообще-то я даже обрадовалась, что в нём достаточно крови для такого цвета. «Отпустите». Я махнула Роджеру и Йену. Те неохотно повиновались. Грудь у Джейми ходила ходуном. Он сердито вздирал на меня, но не отстранился, когда я подошла ближе. Я положила руку на его невредимое колено и, наклонившись, тихо заговорила. «Если ты ляжешь сам, я усыплю тебя, прежде чем тебя свяжут». и развяжу, как только закончу операцию. Обещаю, ты не проснёшься связанным». Он понемногу восстанавливал дыхание и уже не выглядел так, будто его вот-вот хватит удар. «Обещаешь, что я проснусь?» — хрипло спросил он, не только из-за удушья. «Не могу этого гарантировать», — как можно спокойнее сказала я и сжала его колено. но даю сто против одного, что так и будет». Джейми долго смотрел на меня, испытующим взглядом. Потом вздохнул. «Ладно, я с детства люблю риск. Полагаю, уже поздно меняться». Опираясь на ладони, он снова закинул ноги на стол. От усилий, которых потребовала раненая нога, у него на лбу выступил пот. Однако Джейми плотно сомкнул губы и не издал ни звука. Рожер с еном взяли его за плечи и уложили. На рабочем столе позади меня лежала прокипяченная салфетка, а на ней четыре узкие пластинки, чеканного золота, изготовленные бриной. Она старательно просверлила крошечное отверстие, чтобы я могла прикрутить пластинки к кости. Дженни с готовностью предоставила стальные винтики из своих часов. Операция предстояла сложная и кропотливая. Но я улыбалась под маской, намыливая, брея и протирая спиртом кожу на колене Джейми. Происходящее живо напомнило мне тот день, когда я готовилась ампутировать его укушенную змеей ногу. Эту самую. Узкая бороздка, оставленная укусом, все еще виднелась прямо над ладышкой, почти скрытая пушком рыжевато светлых волос. Сегодня я не боялась за его жизнь и радовалась, что мои манипуляции с коленом не причинят ему боли. Я посмотрела на мужа. Он встретил мой взгляд и нахмурился в ответ. Я тоже насупила брови, передразнивая его. Джейми фыркнул и откинулся на спину. Однако напряжение с лица исчезло. Такая реакция обрадовала меня больше всего. Он боролся, и хотя ему пришлось уступить, он считал себя вправе злиться по этому поводу. На своем веку я повидала много милых, любезных, послушных пациентов. которые умирали от своих недугов за несколько часов. Вздорные, не сдержанные, строптивые ублюдки любого пола. Почти всегда выживали. ватно маска отсырела в руке. Я вытерла ладонь о фартук и кивнула Бриане на бутылку с эфиром на столе. Бри протянула ее мне, не отрывая встревоженного взгляда от отца, который скрестил руки на животе и упрямо смотрел в потолок. совсем как средневековый рыцарь в склепе какого-нибудь собора. «Не хватает только меча на груди и маленькой собачки у ног», — сказала она, — «и еще кольчуги». Он слегка фыркнул, но лицо его расслабилось. «Дыши медленно и глубоко», — попросила я тихим, успокаивающим голосом. Из открытой бутылки, словно призрак, поднялся запах эфира. Йен, почуяв его, затаил дыхание. Глаза Джейми встретились с моими, когда я накрыла ему маской нос и рот. Его мускулы напряглись. Просто дыши. На секунду у тебя закружится голова. Только на секунду. Прозрачные капли одна за другой падали на марлю и исчезали. Вдохни. Считай для него бри. От десяти в обратном порядке. Она слегка удивилась, но услужливо начала. 10, 9, 8, семь. Веки Джейми затрепетали, а затем широко распахнулись. Дыши, внушала я. 6, 5. Он больше не с нами, тихо сказал Роджер и тут же поправился. То есть уснул. «Три, два, один...» Я протянула Роджеру бутылку. «Проследи, чтобы он оставался в этом состоянии. Одна капля каждые тридцать секунд». Я пошла в последний раз протереть руки спиртом и проверить заготовленные инструменты и материалы. Аен и Бри крепко привязали Джейми к столу тряпками и льняными бинтами. Пальцы его расслабились... Кисти безвольно обмякли, когда руки положили по обе стороны туловища. Комнату заливал свет. Тонкие волоски на руках и ногах Джейми сияли золотом. Кровь, пропитавшая повязку, цветом напоминала сердцевину розы. Я сама задышала ровнее. Сердцебиение замедлилось. Я чувствовала его в подушечках пальцев. Какой-то святой был сейчас рядом. Я подавила желание убрать мягкие волосы с лба Джейми. боясь нарушить подобие стерильности, которого удалось достичь. Джейми привязали так же крепко, как бочку с табаком в корабельном трюме. Однако Бриана все равно держала его колено для верности. Кивнув ей, я принялась за работу и как можно туже натянула кожу на коленные чашечки Джейми. Я взяла тампон, и к мускусному запаху эфира присоединилась резкая вонь спирта, перебив долетающий с улицы аромат сосен и каштановых бревен. «Пахнет настоящей больницей, правда?» — сказала я и туго завязала маску на лице. Я благополучно вывела Джейми из наркоза, после того, как перевязала и зафиксировала колено шиной. Дав ему солидную дозу лоуданума от боли, я оставила его спать в хирургической, а сама побрела по коридору в кухню. чувствуя голод, наряду с глубоким удовлетворением. Операция прошла прекрасно. У него хорошие крепкие кости, которые быстро срастутся. И хотя восстановление наверняка будет болезненным, я не сомневалась, что со временем он снова начнет легко ходить. В доме царила тишина. Все мои помощники разбежались. фани где-то гуляла с Сайрусом, а остальные ушли в хижину Мюрреев пить яблочный сидр и доить кос. Поэтому я несколько удивилась, обнаружив на кухне Джейни. Она в одиночестве сидела на скамье и задумчиво глядела на большой котел, медленно дымящийся на огне. «У твоего брата все прекрасно», — сообщила я, открывая буфет в поисках чего-нибудь съестного. «Хорошо», — ответила она рассеянно, но затем пришла в себя. «То есть...» «Да, замечательно». Думаешь, он сможет нормально ходить? Возможно, не раньше, чем через несколько недель. Но он обязательно будет ходить. И чем больше, тем легче. Я нашла три четверти пирога с сушеными персиками и принесла его на стол. Поешь со мной? Нет, машинально ответила Дженни. И только потом до нее дошло, о чем речь. Ох, да, спасибо. Я разрезала пирог. Набрала молока из бачка для охлаждения, который Бриса орудила в углу кухни, и расставила еду. Дженни медленно поднялась со своего места и села напротив меня. Сахем сегодня утром сказал, что ему пора вернуться на север. Правда? Я отправила в рот кусочек пирога. Изумительно. Вероятно, его приготовила Фани, которая пекла лучше всех домочадцев. Дженни ничего не ответила. Она по-прежнему сидела с вилкой в руке, так и не притронувшись к пирогу. «И что?» Ответа не последовало. Я принялась за второй кусочек. «Ну?» — сказала она наконец. «Он меня поцеловал». Я подняла бровь. «Ты ответила на его поцелуй?» «Да», — в ее голосе прозвучало удивление. На какое-то время Дженни призадумалась, а потом искосо посмотрела на меня. «Сама от того не желая», — заметила она, и я улыбнулась. «Тебе понравилось?» «Ну, лгать не буду, Клэр». «Да». Она откинула голову назад и уставилась в потолок. «И что теперь? Ты меня спрашиваешь?» нет себя сказала она, добавив для выразительности лёгкое шотландское фырканье. «Он едет на север, обратно к своему племяннику, рассказать всё, что он узнал о войне, чтобы тот мог решить, оставаться ли ему с британцами, или...» Она замолчала. «Ему нужно выехать до того, как погода изменится». «Он просил тебя поехать с ним?» Осторожно поинтересовалась я. Дженни покачала головой. Ему не пришлось спрашивать. Мне не пришлось отвечать. Он хочет меня. А я... Ну, если бы речь шла только о нас с ним, это было бы одно. Но все не так. Я не могу уйти и оставить здесь свою семью, особенно зная, что может случиться со всеми вами. А еще... Йен... По ее интонации, я догадалась, что она имела в виду Йена-старшего, мужа, а не сына. «Уверена, он бы не возражал», — продолжила Дженни. «И не только потому, что мне об этом сказал Сахем», — добавила она, в упор глядя на меня голубыми глазами. «Он видит Йена со мной, хотя я и без него знаю, что ен рядом». «И всегда будет», — промолвила она тише. Возможно, однажды все изменится. Не потому, что я ставит меня, просто будет иначе. Я так и сказала Сахему. И он пообещал вернуться. Когда война закончится. Когда война закончится. Я почувствовала огромный ком в горле. Я слышала это раньше, давным-давно, оказавшись в пасти другой войны. сказанное тем же тоном, с тоской, надеждой, покорностью. С осознанием того, что война никогда не закончится по-настоящему. Ничего не будет, как прежде. Он вернется. «Непременно», — заверила я.